Олени. Поздний октябрьский рассвет Еще где-то за краем земли, И на безлунном небе сияют дрожащим светом Тысячи звезд. Не угадать в этом беспрестанном мерцании, Когда одну из них на короткий миг Закроет птичье крыло. Невидимые, Летят над землей птицы, перекликаясь друг с другом, стая со стаей, и никаких больше звуков в подзвездной вышине. Только над Усманским бором доносится до них ни с чем не сравнимый рев. Голоса сотен оленей, сливаясь в один трубный звук, поднимаются в ночное небо, будоражат округу. Если бы птицы летели пониже, услышали бы они, кроме этого рева, сухой костяной стук сталкивающихся рогов. Без секундантов, не видя друг друга, дерутся быки-соперники. Удары так часто, что кажется, будто звери не сражаются, а стоя напротив мотают головами, ударяясь лишь концами рогов. Да мало ли что может показаться в непроглядной лесной темени, когда не видно самих бойцов, а слышны только треск, шорох, топтанье и другие звуки боя. Вкладывая в удар всю нагуленную за лето силу, сшибаются лоб в лоб разъяренные быки. На таких турнирах они в пол силы не бьют. Иногда обламываются отростки рогов, иногда пополам или под корень переламывается сам рог. Хотя запас прочности у этого оружия огромен, средней величины рог выдерживает усилие в тонну. Это не сплошная жесткая и хрупкая кость, а одетая прочной оболочкой костяная губка. Миллионы тончайших перекладинок придают рогу крепость, упругость и легкость. Если его разгибать постепенно, можно не только выпрямить, но и немного перегнуть в противоположную сторону. Хранится у меня шестиконцовый, коротковатый рог, подобранный на месте ночного боя. Выломан тот рог, с куском кости черепа одного из бойцов, который остался жив и не утратил своего пыла, хотя неизвестно, кто тогда победил. Этот однорогий не ушел со своего участка, а ревел по вечерам, но голову держал чуть на бок, словно в удивлении. Рога весом в полпуда Для оленя в расцвете сил вполне обычны, и носит он их, не склоняя головы девять месяцев, держа на весу тяжелую корону даже во сне. Погибающий зверь роняет голову с последним дыханием. Горделивая осанка этого оленя и то, что осенние бои редко кончаются трагически, наверное и заставили дать ему название Благородного. Еще в августе, как только окрепнут новые рога, начинают быки чистить свое оружие, сдирая с него сухую кожицу до последнего лоскутка. Чистка пары рогов стоит жизни иногда целому десятку молодых сосенок, березок, с которых сдирается при этом кора. Такие сосенки до снега заметны в лесу свежестью ошкуренной древесины, будто оскоблили их неделю назад. Зеленеет пока их хвоя, как у других сосен, но не шуметь им никогда в родном бару. Порыжеют и опадут летом иголки, а стволик будет стоять еще годы, пока не срубит его или не свалится сам когда осень начинает менять у береговых вязов зелень на пурпур, появляются первые трубачи. За несколько дней возбуждение охватывает остальных, и каждую ночь лес и река содрогаются от их рева. Потом вроде устают звери, на убыль идет рев. Но как только первый ночной заморозок, Выбелят инием луга и большие поляны, Опять разъяряются рогачи, Опять разжигается их боевой пыл. С каждым днем все дальше разносится звериный рев. Лесные обитатели давно привыкли к нему, Но когда негромко и робко Запинькает на дереве проснувшийся зяблик, хохотнет в буреломе черный дрозд, всхлипнет за старыми дубами неясыц, то кажется, что и дневным, и ночным птицам жутковато от раскатистого зычного крика, которому трудно подобрать удачное сравнение. Оленя в предутренней мгле не разглядеть как следует но как шлейф тянется за ним в чистом неподвижном воздухе острый звериный дух. Этот же запах долго висит над ключом, где в густой черной грязи, как в ване валялся бычина, и над бугром, где среди замшелых сосен выбил он копытами свой точок. Есть в бару такие бугры, Куда много лет подряд приходят реветь олени. Тут на взрытом песке ни трава, ни мох не растут. Тонких деревьев давно не осталось. И когда зверь хочет дать выход своей ярости, Он бодает такие стволы, Которые не повалить двумя-тремя ударами топора. На всю осень до предзимья Лес поделен между взрослыми рогачами, которые летом жили мирно и даже дружно. К зиме они снова соберутся вместе, не припоминая друг другу ни ран, ни обид. Для какого-то неудачника один из боев бывает последним. Он может оступиться в старую бобровую нору, споткнуться о пень и тут же получить роковой удар. Соперник не оставляет поверженного калекой, он убивает его, хотя и жили не один год добрыми соседями. О таком исходе хорошо бывает осведомлены те, кто любит без труда поживиться даровой олениной. Каждое утро, еще до восхода солнца, на разные голоса перекликаются друг с другом вороны, а потом парами или поодиночке или втроём, то степенно, то с игрой в воздухе спешат осмотреть места, где больше держатся оленей, а значит, больше шансов найти готовую добычу. Сильные черные крылья птиц со свистом рассекают утреннюю тишину, как будто кто кнутом взмахивает над вершинами дубов и сосен. В другое время года В таких местах никогда нет столько воронов, и если какая-то из птиц находит убитого рогача, она дает знать остальным. Подсмотреть пиршество воронов невозможно, потому что они никогда и нигде не теряют осторожности. Прежде чем спуститься на труп оленя, долго присматриваются ко всему внизу, пока не убедятся, что кроме оленей поблизости никого нет но частенько бывает так, что, осмотрев все самые глухие уголки и не найдя поживы, улетают ворон за вороном на поля подбирать кукурузу да ловить последних кузнечиков, а в лесу наступает тишина, только дятлы постукивают да закричит сойка, найдя какой-то особенный желудь. Орлы-карлики Кончается знойный июль. Трава выгорела не только на косогорах, но и на ровных местах. Преждевременной желтизной запестрели лесные липы. Небо белесое с утра, и, кажется, что всю его голубизну вобрал в себя цветущий цикорий. Пока жара не овладела миром, Пока что-то остается от ночной свежести, еще заметна птичья жизнь. А в полуденные часы даже водоплавающие скрываются в спасительных камышах. Но вот на белизне единственного облачка, как на экране, возникает четкий силуэт парящей птицы. Против солнца не разглядеть цвета пера, но я знаю, что это кружит, Кто-то из пары орлов-карликов. Самых маленьких орлов, живущих в глуховатых уголках лесостепных боров и дубрав. Мимолетные встречи с этими интересными хищниками случались не каждый год. Гнезда их находил всего четыре раза. О повадках и поведении знал только то, что было написано другими. В общем, знакомство было больше книжным, чем личным. Пока, наконец, судьба не преподнесла мне подарок в виде гнезда орлов-карликов, в которое можно было заглянуть, не тревожа хозяев, впрочем, довольно доверчивых и непугливых. Они не боялись взлетавших и приземлявшихся самолетов, людей, распиливавших стволы сухостойных дубов, Коров, которые паслись поблизости ранней весной, мало того, орел часто и подолгу сидел на своем любимом дереве, около которого я оборудовал наблюдательный пункт, выбрав пеньок для зрительной трубы и пеньок для сидения. Объектив трубы так приближал гнездо, что на нем можно было разглядеть комара. Орлы построили гнездо на крепком дубу стоящем на скате неглубокой балки, сложив в тройной развилке основательный помост из сухих веточек. Место было не ягодное и не охотничье. Птицам никто не мешал, пока в минувшую зиму рядом с балкой не вырубили двухгектарную делянку. Орлиный дуб в нее не попал, но оказался крайним деревом. Возвратившись в апреле к гнезду, пара нашла его таким же, как оставляла. Уважаемый сосед-ворон уже кормил птенцов, лес был полон овсянок, зябликов и дроздов, и орлы не стали искать нового места, затевать новое строительство, хотя их дерево стояло теперь на опушке. Орлы-карлики отличаются от остальных орлов не только ростом, У них редкостная в птичьем мире особенность окраски. Орел и орлица одной пары могут иметь одинаковый до последнего перышка наряд. Или же одна птица одета в коричневое платье, другая в такое светлое, что в полете издали выглядит снизу совершенно белой. Только полетные перья в развернутых крыльях настолько контрастны с остальным оперением, что кажутся черными. А краска перьев не зависит ни от пола, ни от возраста. В этой семье орлица была светлой, орел темным, а у карликов, живших за доном, наоборот. Рослая самка носила коричневый наряд с узкими белыми эполетами. Орлица чуть ли не вдвое массивнее орла, который имеет рост с ворону. Однажды я видел орла-карлика в окружении 28 ворон, и сравнить их было нетрудно. Но и при таком малом росте стать у них орлиная, и тот, кто знает больших орлов, без ошибки отнесет к их племени и карликов. И посадка у них орлиная, и взгляд тоже, И перья на затылке топорщится по орлиному, И ноги оперены до пальцев, И при вороньем росте совсем не воронье крылья. Полет на таких крыльях великолепен и легок, Порой величав, как у большого орла, Порой стремителен, как у сокола, И маневрен, как у ястреба. Восхитительный! Апрельские воздушные игры пар карликов, когда в чистом весеннем небе птицы словно состязаются в скорости и ловкости. Набрав в три-четыре витка высоту, орлы по очереди бросаются вниз, складывая крылья так, что их концы ложатся на хвост, и устремившаяся к земле фигура напоминает повернутый против направления полета Наконечник огромной стрелы. При свежем ветре или в солнечный полдень, когда дрожит над землей зыбкое марево, они тратят на полет не больше энергии, чем на чистку перьев. Их несет воздух. Нужно только держать крылья развернутыми и управлять полетом. Трехсложный призывный крик орла-карлика. Это чистый, глубокий и мягкий свист, как хорошо поставленный голос Юлы. Слыша его впервые, начинаешь искать поблизости кого угодно, только не хищника. Такой свист не оставляют без внимания и записные пересмешники, и те, кто редко вводит свое пение чужие голоса. Призывный крик орла-карлика понравился одному из соседей, певчему Дрозду, который сделал его одним из колен своей территориальной песни. Но даже у такого прекрасного исполнителя орлиное «пи-пи-пит» было немного беднее по звучанию. Беднее-то беднее, но Дроздовое колено не раз смущало орлицу, когда та была голодна и ждала орла с добычей. Клёкот орлица наоборот сразу выдает ее принадлежность к орлам. голос ее тоже благозвучен но все-таки грубее чем у самца и беднее интонациями в разных ситуациях в ее клёкоте звучит то просьба то призыв то боевой орлиный клич в начале мая орлица отложила два яйца и начала, Насиживать уже никуда по пустякам от гнезда не отлучаясь, и теперь ее можно было застать на нем в любой час светлого времени. Карлики оказались птицами короткого дня. Семичасовая майская ночь, даже с долгими сумерками и рассветом, была для них маловато, чтобы как следует выспаться. Все время самоотверженного сидения орлица на гнезде орел ночевал на одном и том же сухостойном дереве метрах в ста от нее и прилетал на вырубку через несколько минут после восхода солнца. Немного помедлив и словно стряхивая последние остатки дремоты, он сламывал небольшую веточку с листьями и, перелетев на гнездо, как подарок, клал ее под крыло орлицы. Если той, уже надо было слететь с гнезда, чтобы заняться в сторонке утренним туалетом. Она вставала и немешкая перелетала на одно из соседних деревьев. А орел осторожно ложился грудью на яйца, чтобы их не успела остудить утренняя прохлада. Май был холодным для черноземья, с частыми ночными заморозками. Таков был простой, но обязательный ритуал утренней смены на сетке. Правда не раз было и так, что орлица, как будто не доспав, лишь привставала, слегка потягивалась, распрямляла затекшие за ночь ноги, трогала клювом яйца, и снова опускалась на них. Тогда орел, видя, что его помощь не нужна, отправлялся досыпать на одной из своих любимых веток. Там и подремывал, закрывая глаза на минуту-на две, потом чистил и поправлял перья, выщипывал лишние пушинки и снова начинал дремать. Голова его поникала то на грудь то клонилось к плечу. Всем его соседям в это время было уже не до сна. Чуть ли не над самой головой орла, на сухой вершине, приспустив крылья, вела громкий счет кукушка. Горлица ворковала тоже рядом. На кого-то сердились шумливые дрозды-рябинники, Истошно орала вертишейка, Скворцы летели мимо за кормом, Внизу поссорились две овсянки И надоедал назойливый комар. Разве поспишь в такой обстановке? Тревожным было одно майское утро, Когда Карлу привязалась стая бродячих ворон. В эту пору Нет в лесу ничего хуже для его обитателей, чем эти не имеющие семьи разорители чужих гнезд. Увидев дремлющего орла и угадав в нем недруга, вороны, не поднимая крика, слетелись на соседние деревья и начали молчаливую осаду.